Глава 19. Перелом. Из дневника Тамары. 6 февраля 1876 года. Слава Богу, наконец-то я опять в моем милом Украинске, под крылом своих стариков, в своей светлой и уютной комнатке, где мне всегда так хорошо живется, так легко дышится. Дедушка с бабушкой всё такие же милые, добрые, и даже как будто нисколько не постарели за эти 16 месяцев, что мы не виделись. И ничто у них в доме не переменилось, ни одна даже вещица не сдвинута с своего обычного места, всё то же, всё по-прежнему, точно бы я вчера только уехала. Последние месяцы в Вене по возвращении из Италии Я очень много веселилась и выезжала в свет с теткой Розой. Балы, рауты, вечера, гулянья, спектакли, опера и концерты, выставки, благотворительные базары, литературные конференции и популярные лекции. Все это следовало одно за другим, какой-то блестящей и шумной вереницей, каким-то радужным калейдоскопом, так что я, можно сказать, радужно, просто закружена, ослеплена, оглушена и по горло пресыщена всеми этими удовольствиями. По разделу отцовского имущества, наконец-то последовавшему месяц тому назад, мне досталось не 500, как предполагалось в духовном завещании, а только 200.000, да и то не полные. Но раздел за покрытие ему бытков от последней биржевой неудачи был произведен под наблюдением тетки и дяди Беринштамов совершенно добросовестно. И я не имею никаких причин претендовать на мою мачеху. Расстались мы с ней и с двумя моими маленькими сестрами вполне дружески. С теткой и дядей точно так же, и звали они меня поскорее опять приезжать к ним в их веселую, добрую Вену. Но с меня пока довольна, Хочется по-прежнему пожить с дедом и бабушкой, где каждый уголок смотрит на меня родным, старым другом, точно бы рад моему возвращению. И я сама рада. Отдохну, по крайней мере, от всего этого угара, удовольствий и впечатлений, вернусь всей душой к прежней жизни, к моим старым подругам. Каковы-то они, переменились ли? Что до меня, То в себе я чувствую большую перемену. Теперь уж я далеко не та, что 2 года назад, прямо из гимназии. Суммы впечатлений, некоторого житейского опыта, пережитых мною с того блаженного времени, и в особенности со смерти отца, конечно, не могли не произвести на меня своего влияния, и влияние довольно резкого. Венская жизнь, встречи и знакомства со множеством лиц, между которыми встречались и люди замечательные, очень умные, даровитые, составившие себе известность и на поприще политическом, и в мире науки, литературы и искусства. Затем путешествие по Италии, где я не пропускала на своём пути ни одной местной достопримечательности, ни одного музея и галереи, в особенности в Риме и Неаполе. И наконец, чтение Я за это время, несмотря на развлечения, успела и прочитать немало, и чтение не праздное, все это дало мне такую школу, которая развела меня и в умственном, и в эстетическом, и в житейском отношении, заставила вглядываться в жизни в людей и в самую себя, научила вдумываться и размышлять о таких предметах, о которых до того времени и понятия не имела». Словом не хвалясь, я чувствую, что стало за это время гораздо зрелее, серьёзнее и самостоятельнее. Настолько, что о многом могу сметь своё суждение иметь. Но о суждении без того детского задора, какой иногда прорывался у меня во время ona. Одно только меня удивляет. Мне скоро уже исполнится 20 лет. А между тем сердце моё всё ещё никем не затронуто и спит себе приспокойнным образом. Ну хоть бы шутя влюбилась в кого за это время, хоть немножко увлеклась бы кем. Нет и нет. Такого человека ещё не встретила. Не судьба, значит.